Глава в о с е м н а д ц а т а Недовольство Море недовольства! Устало потирая переносицу, Гордон посмотрел на х а т с о н а Его лицо как бы говорило. Терпение мне, конечно, не занимать, но ты, дружище, у самой черты. — Так я понимаю, у тебя что-то очень срочное, — недовольно спросил Гордон. — Иначе бы ты не стал вытаскивать меня из постели, так? — Да, Сэмми, у меня есть доказательства, что Сьюзи не самоубийца, — сказал х а т с о н и положил флешку на стол. — Что это? — Здесь результаты исследования Жозе, записи его работ. Он что-то вкалывал ей во время беременности, а потом, когда она сбежала и завершила жизнь самоубийством, стал заметать следы. — Я теперь подозреваю, что это б о у э л помог ей сбежать. Я не знаю полную картину, но суть ясна. Жозе делает здесь свои незаконные эксперименты и, по всей видимости, управляет городом. Но главный вопрос здесь в другом. «Делает ли он это через меня?» Испытующий посмотрел на него Сэм. «Да». «О да, это было бы очень удобно и крайне неудобно делать это в обход». Ведь уже два убийства, б о у л ь и Сьюзи. Такое желательно скрывать лишь в паре с шефом полиции, да? Три. Миссис б о у э л тоже мертва. Тебе разве не доложили об этом? Нет. Иначе б ы я сейчас не был тут. Ну так вот, она третья жертва. Хорошо, покажи, что там у тебя. Дэн передал ему флешку. Гордон терпеливо сел за стол и внимательно изучил содержимое. «Ну что?» «Что ж, согласен, показания интересные. Я бы даже сказал, к о м п р о м е т и р у ю щ и е Думаю, этого вполне хватит для того, чтобы вызвать его сюда на допрос и попытаться выжать из него всю информацию. Ты хорошо поработал, Дэн. Может быть, стоит заняться этим сейчас?» «Сэм, он убил троих людей. Каждая минута нашего бездействия играет против нас». «Какой же ты нудный. Хорошо, хорошо. Я займусь этим прямо сейчас. Но только помни, для того, чтобы зажать его, одной ночи нам не хватит. Я надеюсь, ты это понимаешь? Я к тому, что не надо сейчас ломиться к нему в клинику. Хорошо? Да, да, я понимаю. То, что ты принес, это лишь начало. «Кстати, а где Джонни?» «Он прикован у меня дома». «Что?» Раскрыл глаза от удивления Сэм. «Прикован?» «К чему?» «К батарее», — сухо ответил Хадсон. «Но зачем?» Я начал подозревать его. «Ты совсем спятил», — Гордон покачал головой. «Езжай за ним и привези его сюда. Я постараюсь не афишировать это, а ему скажи, чтобы молчал. Не хватало нам еще внутреннего расследования». Джонни — хороший парень, и тебе сильно повезло, что ты приковал именно его. Он вряд ли будет писать на тебя жалобу. — Да знаю я, — бросил х а т с о н и вышел из кабинета. То, что Гордон не куплен, он понял сразу. Слишком уж он был похож на себя, все такой же обстоятельный и спокойный. Если бы у него было не чисто, он начал бы паниковать, а тут старая рабочая лошадь. привычно ставшая на свою колею. К Джонни он уже ехал не так быстро, как к Сэму, ведь основная работа была сделана, и процесс запущен. Он честно выполнил свою работу, и все, что оставалось, — это контролировать процесс исполнения. Судя по всему, Гордону и самому интересно распутать этот клубок, который, несомненно, добавит ему звездочек на погоны. Хадсон сбавил скорость. Глубокая ночь — Повороты видно плохо, не хватало еще, чтобы он попал в к в е т Посмотрев в заднее стекло, он убедился, что едет один, хотя чувство тревоги не покидало его до самого дома. Поворот, второй, третий, главная улица, вот он, его дом, окна которого по обыкновению темны. Ведь уходя, он выключил свет так, чтобы ни у кого лишний раз не возникло желания войти внутрь. Поставив машину в гараж, Хадсон пошел к кабинету. Тишина. Ни малейшего звука. Джонни, очевидно, заснул от переутомления. Чертова теплая батарея окончательно сморила его. Тут под ногой что-то хлюпнуло, и Хадсон резко включил свет. Бледный Джонни смотрел на него немигающим взглядом, открыв в крики рот. Чуть ниже подбородка сиял огромный порез, из которого текли капли крови. Столовый нож, лежавший рядом, не оставил ни единого шанса, хотя, судя по следам на руках Джонни, все же пытался спастись. Бедный парень. Видно, увидел убийцу и дергался изо всех сил. Увы, сталь не оставила ему ни единого шанса на побег. Хадсона качнуло. Сев на край стола, он Закрыл лицо руками. Глубокий вдох и выдох. Он через силу снова открыл глаза. Бледный Джонни все так же сидел возле батареи, в ужасе рассматривая его немигающими мертвыми глазами. Вдали послышался вой сирен. Полицейский вой. Хадсон сразу определил точное количество машин. Три. Наверное, все, что были в участке. Сэм послал все, что смог, чтобы прижать его. Ему было необходимо как можно быстрее прикончить старика, чтобы можно было быстрее замять это дело. И теперь, скорее всего, ему это удастся, ведь у него в квартире прикованный труп Джонни, кровь из которого все еще стекает на пол. Хадсон вытащил револьвер. «Из любой ситуации есть несколько путей». Один, как правило, самый легкий, другой похуже, а вот третий самый печальный. Хатсон понял, что у него их тоже три. Первый, он пускает себе пулю в лоб и таким образом закончит все. Не будет тюрьмы, расследования, не будет ничего, что могло бы доставить одинокому старику неприятности. Второй, он сдается на руки и пытается, как может, выстоять. И тут он, скорее всего, сядет в тюрьму, так как улики все против него. И третий путь. Самый сложный. Он идет до конца. Как-никак он прекрасно умеет стрелять, и в совокупности с револьвером Джонни он может оказать достойное сопротивление. Ведь никто не ожидает этого от него. Уйти в подполье — вот третий вариант. «Это испытание на старость». — Парень! — подумал про себя х а т с о н Неожиданно возле него снова появилась маленькая девочка. Теперь х а т с о н узнал ее. Это была его мертвая дочь, которая несколько лет назад умерла от рака. Ее маленькие симпатичные глазки нежно смотрели на него. Она улыбалась и казалось, что хочет что-то сказать ему. — Хадсон помахал головой. — О да! Мир сошел с ума. Вой сирен был все ближе и ближе, пока, наконец, полицейские не высыпались из машин, как горох на лужайку. Теперь предстояло действовать. Хадсон проверил барабан. Что ж, раньше он был неплохим стрелком.